Чего стоили по сравнению с ним губернаторы-префект, генералы-архиепископы? Не было на земле силы, способной устрашить пиланки Моулоса, уже немолодого итальянца с любезной улыбкой и холодным взглядом, вечно курящего сигары в мунштуке и слоновой кости и читающего Вергилия и Данте, ибо кроме игры он признавал только поэзию, И мулаток. Негр Оригов ходил словно в воду опущенной. Все началось приблизительно месяц назад, когда он, сбегая по лестнице дома, где снимал комнату, неожиданно наткнулся на сверток. Когда он разорвал пакет, оттуда высыпались мука, черные куриные перья, ритуальные листья и две медные монеты и клочья его еще довольно нового вязаного галстука. Галстук сразу навел Оригофа на верный след. Это Заира решила отомстить ему, подбросив это. Как-то вечером в Табарисе, где было полным-полно народу, Оригоф, забыв о рыцарских манерах, дал ей пару затрещин, чтобы она научилась вести себя как следует и не испытывала больше его терпения. Заира была магометанкой, но соблюдала языческие обряды. Тот, кто приготовил для Заиры этот колдовской сверток, наверняка хорошо разбирался в листьях, а главное, был способен на любую подлость. Теперь ни одно заклинание не поможет ему, Негру перестало вести в игре. Он уже заложил свои лучшие вещи. Кольцо из настоящего серебра, золотую цепочку с брелоками из слоновой кости, часы, купленные у белокурого матроса и, возможно, украденные из каюты богача. Часы были так красивы, что испанец и сете, понимающий в драгоценности, которому Оригов принес их заложить, Даже присвистнул при виде этой изящной вещицы и предложил еще 500 мильрейсов, если негр надумает их продать. Эта ведьма Заира засушила его судьбу. Озабоченный Оригов размышлял, где же другая часть его галстука? Наверное, привязана к ноге какого-нибудь кабокло вместе с его фотокарточкой, той самой, где он улыбался, показывая золотой зуб. А Ригов подарил ее когда-то бессердечной любовнице и теперь рисовал себе, как она протыкает булавкой его лицо, чтобы каждое утро гасла его добрая звезда. Он уже принял ванну, настоянную на листьях. За него молилась Эпифания де Огун, но листья засыхали, Едва касались тела ригофа, столь велика была сила колдовских чар Заиры. Негр шел по улице Чили, размышляя над превратностями судьбы. Он только что покинул ресторан и направлялся к Терезе. Валдомир Лис пригласил его пообедать после злополучного вечера в притоне Зезе, где негр проиграл последние гроши. Со злости Оригов съел за один присест завтрак, обед и ужин. Приятель удивился. Что с тобой, Оригов? Уж и не знаю. Доведется ли мне еще когда-нибудь поесть? Мрачно ответил негр. Да что с тобой? Ты болен? Хуже, братец. Мою судьбу привязали к ногам кабокло. Прямо не представляю, что и делать. И он рассказал о своем несчастье. Невезение преследует его уже целый месяц. Играл ли он в кости, в карты или рулетку? Игроки стали избегать его, боясь, что колдовство распространится и на них. Никак не могу избавиться от этого невезения, братья. Откровенно говоря, Оригов надеялся, что Валдомер Линс, человек обеспеченный и добрый, посочувствует ему и одолжит немного денег на игру. Но надежды негры не оправдались. Валдомер ограничился советом. От невезения, считал он, можно избавиться только одним способом. Какое-то время не играть. Пусть ослабеет сила колдовства. Да и самому Аригофу надо успокоиться.